Глава 37. По лестнице поднимался мужчина с полиэтиленовым мешком, полным льда, на плече. Варваре захотелось оказаться среди прозрачных кубиков, чтобы замерзнуть до костей. Идя за мешком, она вытягивала шею, чтобы ощутить дуновение холодка. Бесполезно. Блаженный холод впитывали мощные плечи, затянутые лямками комбинезона. На третьем этаже курьера ждали открытая дверь и Зоя. Заметив Варвару, она приветственно кивнула. Человек со льдом прошел мимо нее, как к себе домой. А из квартиры вышел другой, в черной футболке, на которой замерли буквы «Доставка льда». Он торопился за новым мешком. «У вас холодильник сломался?» — спросила Варвара, зайдя на лестничную площадку. «Послезавтра Таисия Федоровна устраивает званый прием». ответила Зоя без радости. «В честь возвращения в театр. Самый узкий круг. Придумала устроить гору льда с устрицами, омарами, креветками и прочей гадостью. Вот, запасаемся. Вы в списке приглашенных». Мимо них принесли свежий мешок холода. Судя по машине, которую Варвара видела у подъезда, гору Добронина заказала немаленькую, как подобает снежной королеве. Помочь — Спросила Варвара в надежде прильнуть к мешкам и замёрзнуть. «Спасибо, справимся», — ответила Зоя. «Основную часть в кладовку заносят, Что не влезет, в ванной оставим». «Гору вам придется строить». «Что вы, приглашенный повар? Мне хватит развлечений. Тася будет совсем бешеная. ее любая мелочь раздражает и приводит в ярость. Мне прическу и макияж ей делать. Идите, она ждет вас. Вы теперь своя». Дорогу найдете. Пропустив мужчину с мешком удовольствия, который свернул в дверь, ведущую в кухню, Барвара вошла в прихожую. Зеркало отразило то, что видела. Барвара не обиделась. «Что на зеркало пенять, когда бегает, как гончая?» «Или борзая?» Она повернула голову. Дверь в ванную была распахнута. Горела блеклая лампочка, ободранные стены. В ванне лежали мешки, переваливаясь через край. Целая ванна льда. Какое удовольствие! Хоть руку бы засунуть. Варвара поборола соблазны и вошла в гостиную. Старушка в черном сидела в кресле-каталке. Лицо закрывала санитарная маска. Перед ней была включена панель, которая показывала один из знаменитых фильмов Доброниной. Звук грохотал, как для глухой. Октябрина Федоровна не могла ее видеть. Варвара все-таки крикнула «добрый день». Показалось, что спина в черном платье немного шевельнулась. Постучав в приёмный зал царицы, Варвара вошла. Великая актриса стала мумией. Лицо было обмотано бинтами. Для глаз и рта оставлены щелки. Судя по возлежанию в кресле, ее величество пребывало в печали. Варваре жестом указали, куда позволено сесть придворной даме. Панель на стене и ноутбук на письменном столе послушно крутили фильмы великой актрисы. правда, беззвучно. «Говорила Варька, а ты не верила», сказала мумия глухим и печальным голосом. «Что случилось?» спросила Варвара, просчитывая варианты. Упала лицом в зеркало, крем сжег кожу, Зоя опрокинула кастрюлю с супом. «Не верила ты, что смерть вокруг меня кругами ходит», продолжила она. «И вот тебе, пожалуйста, искра Крайкова, моя искра». «Подруга сердешная. Погибла!» В голосе мелькнуло рыдание. «Вам родственники сообщили?» «Какие родственники?» Добронина показала нрав. «Вызвали меня в следственный комитет сегодня утром. А там молоденький лейтенант, который приходил узнать, не умерла ли я, и еще раньше наведывался. Огорошил. Оказывается, искра погибла в номере, который я же для нее сняла. Своими руками на смерть отправила». «Как мне жить теперь?» Глаза в прорези бинтов закрылись. Варвара не смела нарушить скорбную тишину. Ее нарушали звуки телевизора из гостиной. «Примите мои самые искренние соболезнования», — тихо проговорила она. Замотанная голова, лежа на ладони, благодарно шевельнулась. «Ты добрая душа, Варька. Жаль, не успела с Искрой познакомиться. Вы бы подружились». «Искра была такой... такой...» Не передать, какая утрата для меня. Лучше бы меня убили. Варвара собрала в кулак актерские способности, которые не пригодились театру. «Как же это случилось, Таисия Федоровна? «Так и вышло. Сама, можно сказать, подругу сердешную под смерть подвела. У Искры роман вспыхнул. Она секретничала, скрывала с кем...» Ну, я и захотела ей подарок сделать. Сняла номер Люкс, чтобы она блеснула напоследок. Зою отправила за новым платьем. Она выбирать не умеет. Купила черно-красную гадость. Мне совсем не идет. Так что отправила искрив подарок. В нем подруга моя приняла смерть вместо меня. И тут заменила дублерша моя родная. Раздался трагический вздох. Великих актрис порой трудно понять, искренне или игра. Новости для Варвары услышанное не было. Вот только звонок его в Никольском саду вызывал теперь большое подозрение. Неужто он вызвал для дачи показаний свидетеля и даже не намекнул? Ну, лейтенант. А что лейтенант? Отличный следователь. Умеет скрывать тайны следствия от посторонних лиц. Делает свою работу. И хорошо делает. Ищет убийцу. Может, и разыщет призрак прошлого. Варваре дозволено копаться в мелочах. Ничего больше не остается. «У вас не осталось выпускного институтского альбома?» — мягко спросила она. «Очень хотелось бы увидеть Искру Семеновну в юности». Добронина величественно отмахнулась. «Где это лежит?» «Спроси у Зои, она хозяйством заведует». «Кто же мог решиться на такое? Убить актрису?» Королевский кулак погрозил зелени таврического сада, видневшейся в окно. «Он — это он! Негодяй, гад иуда! Ну, ты за все заплатишь!» «Я так прямо и сказала, арестуйте его и допросите по всей строгости. Он во всем сознается. В кандалы, в темницу, на дыбу червяка презренного!» Насколько в Варваре было известно, ничего из пережитков прошлого в распоряжении следствия не имелось. Кандалы, темницы и дыбы отправились в музей. Не очень далеко, всегда можно вернуть, всегда можно повторить. Она надеялась, что Игнатьев подобном руки и мундир не замарает. Зато не вызвала сомнений, кому актриса желает столько приятных мгновений пытки. А ком вы?» — спросила Варвара со всей наивностью. «Да все о нем же». Глаза Доброниной метнули такую ненависть, что бинты чуть не задымились. Дорожайший Аркаша Андронов. муженек мой первый, чтобы ему сдохнуть. Народный артист Андронов откровенно фальшиво удивилась Варвара. Но зачем ему? Чтобы мне насолить, ударить в самое сердце, последовал ответ. Знает, как ранить побольнее. Ну и хватит. Не хочу больше рот пачкать этим именем. Свое получит. Слушай меня, Варька. Присмотрелась я к тебе и поняла. Будешь моей правой рукой. Заместителем художественного руководителя. Лет часть будет в твоем подчинении. Назначишь завлитом кого захочешь. Твой выбор. А по всем творческим вопросам будешь мне советы давать и свое мнение не скрывать. Ты девка умная толковая, независимая. Ни под кем ходить не будешь. Такая мне нужна». Для начала оклад тебе положим 200 тысяч в месяц. А там как себя покажешь? Митя Крякин со мной согласен. Ты ему глянулась. И еще. Послезавтра пойдешь вместе со мной на сцену представляться труппе. Где худрук, там и его правая рука. Это мое решение. Как сказала, так и будет. Поняла? Мнение Варвары никого не интересовало. Она сама не знала, какое оно у нее. Новость была оглушительной. как соблазн и искушение. Такие невероятные возможности, аж дух захватывает. Варвара перевела этот самый дух. Раз ее не спрашивают, то и отвечать не нужно. Будет возможность обдумать на холодную голову. Слишком серьезный поворот в жизни. Надо понять, готова ли она к нему. «Так точно», — ответила Варвара. «Но ведь я провалила ваше поручение, не нашла рецепт. В щели для рта показалась улыбка. «Вот за честность ты мне и нравишься, деваха», — сказала Добронина ласково. «Ладно уж, теперь могу раскрыть. Есть у меня рецепт, старинный, настоящий». Случайно нашла его. «Где же он был?» «Да прямо тут». Королева обвела рукой свои владения. «Старые хозяева оставили мебель, неделю назад Зоя раздвигала стол». а из него выпала бумажка. Развернула, а там старинный рецепт на латыни. Я у знакомого доктора проверила. Оказалось, какое-то снадобье, которое обещает вечную красоту. Ну, я и решилась попробовать. Смесь мне в лаборатории приготовили. Стала применять ровно по назначению. А чтобы вопросы не задавали, мазалась сверху овощными пюре. «Сейчас тоже используете средства?» «Конечно. Замоталась бинтами. Там обещано. Кожа сначала будет страшноватой, а на седьмой день преобразится». «Ну вот. Скрылась сегодня под бинтами, чтобы себя в зеркале не пугать, и лейтенанта». Соблазны любопытства были слишком велики. Заодно появился шанс спасти Светлану Микову от увольнения. «Можно взглянуть на рецепт? У нее перед носом внушительно помахал указательный палец. «Ишь, какая! Рано тебе еще!» «Погоди, годков 30. Добронина издала смешок. «Ладно, не обижайся. Посмотрим, что покажет зеркало послезавтра. Тогда и получишь. Вдруг обман или химики напутали? Мне все равно, а твое личко надо сберечь. Значит, готовься на послезавтра». Аудиенция была окончена. Варвара встала, не ощущая груза ответственности новой должности, которая свалилась ей на голову. «Что дед скажет?» «Таисия Фёдоровна, я должна сделать вам признание», сказала она мужественно. Королева расширила просвет бинтов, который съехал на глаза. «И что же ты натворила?» «Ваш жених вчера вечером сделал мне предложение, а сегодня днем явился с кольцом, букетом и шампанским». «И что же ты ответила?» спросила Добронина с явным интересом. «Вчера, чтобы он пошел вон, а сегодня подтвердила», ответила Варвара, опуская подробности и наказания, которые сейчас Петя несет у нее в квартире. «Ингрид бывает безжалостно». «Вот так взяла и отказалась от молодого, богатого и знаменитого жениха?» «Он мне не жених», резко ответила она. «Во-первых, я его не люблю». Бриллианты и деньги без любви — пыль и пепел. А во-вторых, нельзя выходить замуж за предателя. Он предаст снова. Добронина величественно поднялась с кресла, подошла и крепко прижала ее к себе. Нос Варвары оказался как раз на уровне плеча актрисы. От нее пахло чем-то травяным, незнакомым. «Спасибо тебе, подруга», — сказала она, не отпуская, будто Зоя могла подслушать. Спасибо, что не предала и не променяла меня. Я такое не забываю. А на Петьку сердиться бесполезно. Он такой один. Захотелось завести на старости домашнее животное. Зато у Петьки есть достоинство. по сравнению с котом. «Какое?» — выдавила Варвара немного придушенно. Объятие Добронина отпустила. «Петя по углам не гадит». И лоток ему не нужен. Глаза актрисы хитро блеснули. Варвара позволила себе вежливо улыбнуться. «Иди к Зое на кухню, поешь, а то вон какая худющая. Даже завидно».